Глава десятая «Что здесь происходит?» — очень вовремя раздался командный голос. «Ох, дракон, дракончик, драконушка! Дорогой мой, ненаглядный!» Впервые за это время я искренне обрадовалась явлению своего рабовладельца. «Господа хотят отдыхать, а комнаты еще не готовы!» — проговорила я уже из-за его спины. Как я сумела так шустро за нее спрятаться, сама не понимаю. Но скорость и ловкость развела просто нечеловеческую. Придется подождать», — спокойно проговорил дракон, глядя на новый обслуживающий персонал своего замка строгим взглядом профессионального дрессировщика в щенятнике. И грозный Себастьян Фигаро тут же сник. На месте оскала появилась почти заискивающая улыбка. «Подождать-то я не против, лишь бы не слишком долго». «Не слишком. Приступай», — холодно велел мне дракон. Я тихонько вздохнула и шмыгнула прочь. Подальше от клыкастых, огнедышащих и прочих супостатов. Остановилась только в коридоре, недалеко от холла сосредоточилась, вспоминая, как призвать уборочную магию к порядку. Потом сообразила и просто свистнула. Натурально, как мальчишка, сложив губы трубочкой. Паук с его выводком вылезли из-за угла почти сразу, но выглядели при этом как-то пришибленно. Я проследила их испуганные взгляды. «Ну а вам-то, вампиры, с чего бояться?» — закатила я глаза. «У вас же ни капельки крови, вы ему точно не нужны». «Это да», — проговорил паук неуверенно. «Но больно уж он страшный». «Вот и поторопитесь с уборкой», — огрызнулась я, а потом добавила со вздохом. «Самой страшно». Ясное дело, что дружной компании слуг... Было не место на верхних этажах. Скорее всего, их комнаты предполагались здесь же, недалеко от кухни. Я проверила свое предположение и убедилась в том, что оно оказалось правильным. Десятки небольших, но вполне себе благоустроенных номеров со всеми удобствами располагались дальше по коридору. Несколько из них совершенно не уступали той комнате, в которой отсыпалась сначала я, а потом дракон с моим котом. «Видимо, это помещение для начальства, для кого-то вроде жуткого вампира». Я махнула рукой своей паучьей компании. «Сюда!» «По понятным причинам, мне отчаянно хотелось, чтобы вампирище как можно скорее обрел покой в своей постели. Бросить это дело на самотек я никак не могла». И хотя все паучье семейство копошилось в комнате, приводя ее в божеский вид, я им помогала. Где магией — быстренько очистить занавески от пыли и подлатать дырку? Где руками — поправить подушки и ровно развесить бесконечные полотенца в ванной? А в остальном, благодаря паучьим суперспособностям, чистота наводилась словно бы сама собой. Мне кажется, мы управились меньше, чем за полчаса. Да что там, возможно, даже минут за пятнадцать. «Ваша комната готова», — объявила я вампиру, вернувшись в кухню. Вампир сразу перестал обнюхивать плиту, возле которой кружил с невнятным бурчанием, зыркнул на меня недобро, просквозил мимо, и когда я нагнала его в нужном коридоре, уже закатил в свою комнату два огромных кожаных чемодана. Дверь за ним с победным грохотом захлопнулась. Его молчаливая свита, прибежавшая следом, посмотрела на меня вопросительно. Зубы никто не скалил, красными огнями из глаз не светил. То есть можно немного расслабиться, да? Или наоборот, с мирными существами лучше по-человечески? Я выбрала второе, улыбнулась как можно приветливее и пообещала. Чуть-чуть, подождите, постараюсь устроить все как можно быстрее. Идемте в холл, там удобные диванчики. Посидите пока. И правда, со остальными комнатами для обслуги все было проще. Во-первых, размеры не такие большие, а обстановка не такая вычурная, как у главзла всяя кухни. А во-вторых, я уже успела рассмотреть, что помощники нашего кровопьющего повара все-таки обычные люди. Ну ладно, не все обычные. Я в местных расах пока не очень разбиралась. Может, у них и зеленые люди бывают. Но, по крайней мере, ничей зубной ряд точно не был оснащен вампирскими клыками. Это я поняла по ответным робким улыбкам. Помощников и подавальщиков оказалось ровно 25 человек — и за несколько часов напряженной работы я смогла разместить их всех. Когда я закончила, главный повар вышел посмотреть, как все устроилось, и сообщил дракону, который по этому случаю тоже спустился к нижнему этажу, что отправляется готовить нормальный ужин. «Ужин? Ну да, действительно ужин!» За окнами замка уже сгущалась тьма. «Кстати, а кто вас прислал?» — вдруг спросил дракон. «Очень вовремя, да. По идее, еще на крыльце следовало задать этот вопрос. Может, мне не пришлось бы так упахиваться?» «Хранительница, разумеется», — ответил вампир. «Ах да, совсем забыл. Она просила передать, что послезавтра явится королевская делегация — во главе с принцессой Майей. «Делегация? С принцессой?» — удивился дракон. «А почему так быстро? Замок будет готов только через шесть дней». «Да-да, хранительница предупредила, что вы обязательно об этом спросите. На что велела ответить, что с момента заселения дракона замок считается полностью обжитым и готовым к приемам. А принцесса очень торопится сюда явиться. У нее есть какое-то важное дело. С этими словами вампир щелкнул пальцами и направился в сторону кухни. С десяток помощников понуро побрели вслед за ним. Я даже задумалась: они наловили ли их по всем мирам, так же, как меня, без спросу? Если на самом деле наловили,. То мне еще повезло с рабовладельцем. Дракон выглядит куда меньшей сволочью, чем вампир. Но тут до меня окончательно дошел смысл последних кровопийских слов, и сразу стало недосочувствие. Подготовить замок к приему королевской делегации за один день? прошептала я в ужасе. Ну уж нет. Я увольняюсь. «Ты не можешь уволиться», — напомнил дракон. «Тогда сожрите меня, что ли», — тоскливо протянула я. Теперь эта перспектива казалась мне вполне приемлемой. «Ну уж нет». Драконья ухмылка мне окончательно разонравилась. «Во-первых, у меня теперь есть прекрасный повар. А во-вторых, кто же тогда будет убирать замок?» кстати я тут прогулялся и увидел что ты отлично подготовила королевскую комнату королевскую не поняла я ну да единственную в замке где можно разместить принцессу так чтобы она не огорчилась по поводу неподобающего приема я вспомнила что из вредности велела привести в порядок самую роскошную комнату из всех что нашла для себя а ее значит Принцессе отдадут, и вопрос: где же, черт возьми, буду спать я? по-прежнему остается открытым. О том, чтобы убрать еще одну комнату, и речи не шло Я буквально валилась с ног. На паука было жалко смотреть. И даже паучата утратили былую удаль. И хлапки подкашивались а сами они сжались друг к другу и явно нуждались в подзарядке. И тут я вспомнила, что в наличии имеется одна почти убранная комната, та самая, с книжным шкафом и вполне себе уютным диванчиком. А что мне подходит? Моих сил хватило лишь на то, чтобы стащить с чьей-то кровати одеяло, посмотреть на это самое одеяло жалобно, попросить магию очистить его хоть немного — Добрести до заветного дивана и упасть. Думать о завтрашнем дне мне не хотелось, Да я бы и не успела, Потому что уснула быстрее мысли.